и усиление национального гнета в связи с гнетом финансовой олигархии и устранением свободной конкуренции, то мелкобуржуазно-демократическая оппозиция империализму выступает едва ли не во всех империалистских странах начала 20 века. И разрыв с марксизмом со стороны Каутского и широкого интернационального течения кауцкианства состоит именно в том, что Кауцкий не только не позаботился, не сумел противопоставить себя этой мелкобуржуазной, реформистской, экономической в основе своей реакционной оппозиции, а, напротив, слился с ней практически. В Соединенных Штатах империалистская война против Испании 1898 года вызвала оппозицию антиимпериалистов, последних магикан буржуазной демократии, которые называли войну эту преступной. Считали нарушением Конституции аннексию чужих земель. Объявляли обманом шовинистов поступок по отношению к вождю туземцев на Филиппинах Агвинальду. Ему обещали свободу его страны, а потом высадили американские войска и аннексировали Филиппины. Цитировали слова Линкольна. «Когда белый человек сам управляет собой, это самоуправление. Когда он управляет сам собой и вместе с тем управляет другими,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 Гобсон предвосхитил Каутского, выставая против неизбежности империализма и апеллируя к необходимости поднять потребительную способность населения при капитализме. На мелкобуржуазной точке зрения в критике империализма, всесилия банков, финансовой олигархии и прочем стоят цитированные неоднократно нами Агат, Ландсбург, Эшвеге, а из французских писателей Виктор Бирар.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 и на нем надо поэтому подробнее остановиться. Начнем с цитаты из Гильфердинга, выводы которого Каутский много раз, в том числе в апреле 1915 года, объявлял единогласно принятыми всеми социалистическими теоретиками. «Не дело пролетариата, — пишет Гильфердинг, — более прогрессивной капиталистической политики противопоставлять оставшуюся позади политику эры свободной торговли и враждебного отношения к государству. Ответом пролетариата на экономическую политику финансового капитала, на империализм, может быть не свобода торговли, а только социализм. Не такой идеал, как восстановление свободной конкуренции, он превратился теперь в реакционный идеал, может быть теперь целью пролетарской политики, а единственно лишь – полное уничтожение конкуренции посредством устранения капитализма. Каутский порвал с марксизмом, защищает для эпохи финансового капитала реакционный идеал, мирную демократию, простой вес экономических факторов. Ибо этот идеал объективно тащит назад от монополистического капитализма к немонополистическому, является реформистским обманом. Торговля с Египтом или с другой колонией или полуколонией выросла бы сильнее без военного занятия, без империализма, без финансового капитала. Что это значит? Что капитализм развивался бы быстрее, если бы свободная конкуренция не ограничивалась ни монополиями вообще, ни связями или гнетом, то есть тоже монополией финансового капитала, ни монопольным обладанием колониями со стороны отдельных стран. Другого смысла рассуждения Каутского иметь не могут. А этот смысл есть бессмыслица. Допустим, что да, что свободная конкуренция без каких бы то ни было монополий развивала бы капитализм и торговлю быстрее. Но ведь чем быстрее идет развитие торговли и капитализма, тем сильнее концентрация производства и капитала, рождающая монополию. И монополии уже родились именно из свободной конкуренции. Если даже монополии стали теперь замедлять развитие, все-таки это не довод за свободную конкуренцию, которая невозможна после того, как она родила монополии. Как не вертить рассуждение Каутского? Ничего, кроме реакционности и буржуазного реформизма, в нем нет. Если исправить это рассуждение и сказать, как говорит спектатор, торговля английских колоний с Англией развивается теперь медленнее, чем с другими странами. Это тоже не спасает Каутского, ибо Англию побивает тоже монополия, тоже империализм только другой страны, Америки, Германии. Известно, что картели привели к охранительным пошлинам нового оригинального типа. Охраняются, это отметил еще Энгельс в третьем томе «Капитала», как раз те продукты, которые способны к вывозу. Известно далее, свойственное картелям и финансовому капиталу Система вывоза по бросовым ценам, выбрасывания, как говорят англичане. Внутри страны картель продает свои продукты по монопольной, высокой цене, а за границу сбывает в три дешево, чтобы подорвать конкурента, чтобы расширять до максимума свое производство и так далее. Если Германия быстрее развивает свою торговлю с английскими колониями, чем Англия, Это доказывает лишь, что германский империализм свежее, сильнее, организованнее, выше английского, но вовсе не доказывает перевеса свободной торговли, ибо борется не свободная торговля с протекционизмом, с колониальной зависимостью, а борется один империализм против другого, одна монополия против другой, один финансовый капитал против другого. Перевес немецкого империализма над английским сильнее – чем стена колониальных границ или протекционных пошлин. Делать отсюда довод за свободную торговлю и мирную демократию есть пошлость, забвение основных черт и свойств империализма, замена марксизма мещанским реформизмом. Интересно, что даже буржуазный экономист Ландсбург, критикующий империализм так же мещанский, как каутский, подошел все же к более научной обработке данных торговой статистики. Он взял сравнение не одной случайно выхваченной страны и только колонии с остальными странами, а сравнение вывоза из империалистской страны, первое, в страны, финансово зависимые от нее, занимающие у нее деньги, и второе, в страны, финансово независимые. Ландсбург не подвел итогов и поэтому странным образом не заметил, что если эти цифры что-либо доказывают, то только против него. Ибо вывоз финансово зависимой страны возрос все же быстрее, хотя и немногим, чем в финансово независимые. Подчеркиваем, если, ибо статистика Лансбурга далеко еще не полна. Прослеживая связь вывоза с займами, Лансбург пишет: В 1890-91 году был заключен румынский заем при посредстве немецких банков, которые уже в предыдущие годы давали суды под него. Заем служил главным образом для покупки железнодорожного материала, который получался из Германии. В 1891 году немецкий вывоз в Румынию составлял 55 миллионов марок. В следующем году он упал до 39,4 миллиона. И с перерывами упал до 25,4 миллиона в 1900 году. Лишь в самые последние годы достигнут снова уровень 1891 года, благодаря двум новым займам. Немецкий вывоз в Португалию возрос вследствие займов 1888-89 года до 21,1 миллиона в 1890-м, затем в два следующие года упал до 16,2 и 7,4 миллиона и достиг своего старого уровня лишь в 1903 году. Еще рельефнее данные о немецко-аргентинской торговле. Вследствие займов 1888 и 1890 годов немецкий вывоз в Аргентину достиг в 1889 году 60,7 миллиона. Два года спустя вывоз составлял всего 18,6 миллиона, меньше третьей части прежнего. Лишь в 1901 году достигнут и превзойден уровень 1889 года, что было связано с новыми государственными и городскими займами, с выдачей денег на постройку электрических заводов и с другими кредитными операциями. Вывоз в Чили возрос вследствие займа 1889 года до 45,2 миллиона в 1892 и упал затем через год до 22,5 миллиона. После нового займа, заключенного при посредстве немецких банков в 1906 году, вывоз поднялся до 84,7 миллиона в 1907 году, чтобы вновь упасть до 52,4 миллиона в 1908 году. Ланцбург выводит из этих фактов забавную мещанскую мораль, как непрочен и неравномерен вывоз, связанный с займами, как нехорошо вывозить капиталы за границу вместо того, чтобы естественно и гармонично развивать отечественную промышленность, как дорого обходятся круппу, многомиллионные бакшиши при иностранных займах и тому подобное. Но факты говорят ясно. Повышение вывоза как раз связано с мошенническими проделками финансового капитала. который не заботится о буржуазной морали и дерет две шкуры свала. Во-первых, прибыль займа. Во-вторых, прибыль с того же займа, когда он идет на покупку изделий круппа или железнодорожных материалов стального синдиката и прочих. Повторяем, мы вовсе не считаем статистику Ландсбурга совершенством, но ее обязательно было привести, ибо она научнее, чем статистика Каутского и «Спектатора». ибо Ландсбург намечает правильный подход к вопросу. Чтобы рассуждать о значении финансового капитала в деле вывоза и тому подобное, надо уметь выделить связь вывоза специально и только с проделками финансистов, специально и только со сбытом картельных продуктов и так далее. А сравнивать попросту колонии вообще и не колонии, один империализм и другой империализм, одну полуколонию или колонию Египет и все остальные страны, значит обходить и затушевывать как раз суть дела. Теоретическая критика империализма у Каутского потому и не имеет ничего общего с марксизмом, потому и годится только как подход к проповеди мира и единства с оппортунистами и социал-шовинистами, что эта критика обходит и затушевывает как раз самые глубокие и коренные противоречия империализма. Противоречие между монополиями и существующей рядом с ними свободной конкуренцией, между гигантскими операциями и гигантскими прибылями финансового капитала и честной торговлей на вольном рынке, между картелями и трестами с одной стороны и некартелированной промышленностью с другой и так далее. Совершенно такой же реакционный характер носит пресловутая теория ультраимпериализма, сочиненная Каутским. Сравните его рассуждение на эту тему в 1915 году с рассуждением Гобсона в 1902 году. Каутский. Не может ли теперешняя империалистская политика быть вытеснена новую, ультраимпериалистскую, которая поставит на место борьбы национальных финансовых капиталов между собою общую эксплуатацию мира интернационально объединенным финансовым капиталом? Подобная новая фаза капитализма во всяком случае мыслимо. Осуществимо ли она, для решения этого нет еще достаточных предпосылок. Гобсон. Христианство, упрочившееся в немногих крупных федеральных империях, из которых каждая имеет ряд нецивилизованных колоний и зависимых стран, кажется многим наиболее законным развитием современных тенденций и притом таким развитием, которое дало бы больше всего надежды на постоянный мир на прочной базе интеримпериализма. Ультраимпериализмом или сверхимпериализмом назвал Каутский то, что Гобсон за 13 лет до него назвал интеримпериализмом или междуимпериализмом. Кроме сочинения нового премудрого словечка посредством замены одной латинской частички другою, прогресс научной мысли у Каутского состоит только в претензии выдавать за марксизм то, что Гобсон описывает в сущности как лицемерия английских попиков. После Англобурской войны со стороны этого высокопочтенного сословия было вполне естественно направить главные усилия на утешение английских мещан и рабочих, потерявших немалое количество убитыми в южноафриканских сражениях и расплачивавшихся повышением налогов за обеспечение более высоких прибылей английским финансистам. И какое же утешение могло быть лучше того, что империализм не так плох, что он близок к интер- или ультраимпериализму, способному обеспечить постоянный мир? Каковы бы ни были благие намерения английских попиков или сладенького Каутского, объективный, то есть действительный социальный смысл его теории один и только один. Реакционнейшее утешение масс надеждами на возможность постоянного мира при капитализме, посредством отвлечения внимания от острых противоречий и острых проблем современности и направления внимания на ложные перспективы какого-то якобы нового будущего ультраимпериализма. Обман масс. Кроме этого, ровно ничего нет в марксистской теории Каутского. В самом деле, достаточно ясно сопоставить общеизвестные, бесспорные факты, чтобы убедиться в том, насколько ложны перспективы, которые старается внушить немецким рабочим и рабочим всех стран Каутский. Возьмем Индию, Индокитай и Китай. Известно, что эти три колониальные и полуколониальные страны с населением в 6-700 миллионов душ подвергаются эксплуатации финансового капитала нескольких империалистских держав — Англии, Франции, Японии, Соединенных Штатов и так далее. Допустим, что эти империалистские страны составят союзы один против другого с целью отстоять или расширить свои владения, интересы и сферы влияния в названных азиатских государствах. Это будут интеримпериалистские или ультраимпериалистские союзы. Допустим, что все империалистские державы составят союз для мирного раздела названных азиатских стран. Это будет интернациональный объединенный финансовый капитал. Фактические примеры такого союза имеются в истории XX века, например, в отношениях держав к Китаю. Спрашивается, мыслимо ли предположить, при условии сохранения капитализма, а именно такое условие предполагает Каутский, чтобы такие союзы были некратковременными, чтобы они исключали трения, конфликты и борьбу во всяческих и во всех возможных формах. Достаточно ясно поставить вопрос, чтобы на него нельзя было дать иного ответа кроме отрицательного ибо при капитализме немыслимо иное основание для раздела сфер влияния интересов колоний и прочего, кроме как учет силы участников дележа силы общеэкономической финансовой военной и так далее а силы изменяются не одинаково у этих участников дележа ибо равномерного развития отдельных предприятий трестов, отраслей промышленности стран при капитализме быть не может. Полвека тому назад Германия была жалким ничтожеством, если сравнить ее капиталистическую силу с силой тогдашней Англии. Тоже Япония по сравнению с Россией. Через десяток-другой лет мыслимо ли предположить, чтобы осталось неизменным соотношение силы между империалистскими державами? Абсолютно немыслимо. Поэтому интеримпериалистские или ультраимпериалистские союзы в капиталистической действительности, а не в пошлой мещанской фантазии английских попов или немецкого марксиста Каутского, в какой бы форме эти союзы ни заключались, форме ли одной империалистской коалиции против другой империалистской коалиции или форме всеобщего союза всех империалистских держав, являются неизбежно лишь передышками между войнами. Мирные союзы подготовляют войны. и в свою очередь вырастают из войн, обусловливая друг друга, рождая перемену форм мирной и немирной борьбы из одной и той же почвы империалистских связей и взаимоотношений всемирного хозяйства и всемирной политики. А премудрый Каутский, чтобы успокоить рабочих и примирить их с перешедшими на сторону буржуазии социал-шовинистами, отрывает одно звено единой цепи от другого, отрывает сегодняшний мирный и ультраимпериалистский, даже ультра-ультраимпериалистский союз всех держав для успокоения Китая, вспомните подавление боксерского восстания, от завтрашнего немирного конфликта, подготовляющего послезавтра опять мирный всеобщий союз для раздела, допустим, Турции, и так далее, и так далее. Вместо живой связи периодов империалистского мира и периодов империалистских войн кауски преподносит рабочим мертвую абстракцию чтобы примирить их с их мертвыми вождями американец хилл в своей истории дипломатии в международном развитии европы намечает в предисловии следующие периоды новейшей истории дипломатии первый эра революции второй конституционное движение третий эра торгового империализма наших дней а один писатель Делит историю всемирной политики Великобритании с 1870 года на четыре периода. Первый. Первый азиатский. Борьба против движения России в Средней Азии по направлению к Индии. Второй. Африканский. Приблизительно 1885-1902 годы. Борьба с Францией из-за раздела Африки. Фашода, 1898 год. На волосок от войны с Францией. третий. Второй – азиатский, договор с Японией против России. И четвертый – европейский, главным образом против Германии. Политические стычки передовых отрядов разыгрываются на финансовой почве. Писал еще в 1905 году банковый деятель Риссер, указывая на то, как французский финансовый капитал, оперируя в Италии, подготовлял политический союз этих стран, как развертывалась борьба Германии и Англии из-за Персии, борьба всех европейских капиталов из-за займов Китаю и прочее. Вот она, живая действительность ультраимпериалистских мирных союзов в их неразрывной связи с просто империалистскими конфликтами. Затушевывание самых глубоких противоречий империализма каутским, неизбежно превращающиеся в прикрашивание империализма, не проходит бесследно и на критике политических свойств империализма этим писателям. Империализм есть эпоха финансового капитала и монополий, которые всюду несут стремление к господству, а не к свободе. Реакция по всей линии при всяких политических порядках, крайнее обострение противоречий и в этой области – результат этих тенденций. Особенно обостряется также национальный гнет и стремление к аннексиям. то есть к нарушениям национальной независимости, ибо аннексия есть не что иное, как нарушение самоопределения наций. Гильфердинг справедливо отмечает связь империализма с обострением национального гнета. Что касается вновь открытых стран, пишет он, там ввозимый капитал усиливает противоречия и вызывает постоянно растущее сопротивление народов, пробуждающихся к национальному самосознанию против пришельцев. Сопротивление это легко может вырасти в опасные меры, направленные против иностранного капитала. В корень революционизируются старые социальные отношения. Разрушается тысячелетняя аграрная обособленность внеисторических наций. Они вовлекаются в капиталистический водоворот. Сам капитализм мало-помалу дает покоренным средства и способы для освобождения. И они выдвигают ту цель – которая некогда представлялась европейским нациям наивысшую. Создание единого национального государства как орудие экономической и культурной свободы. Это движение к независимости угрожает европейскому капиталу в его наиболее ценных областях эксплуатации, сулящих наиболее блестящие перспективы, и европейский капитал может удерживать господство, лишь постоянно увеличивая свои военные силы. К этому надо добавить, что не только во вновь открытых, но и в старых странах империализм ведет к коннексиям, к усилению национального гнета и, следовательно, также к обострению сопротивления. Возражая против усиления политической реакции империализмом, Каутский оставляет в тени ставший особенно насущным вопрос о невозможности единства с оппортунистами в эпоху империализма. Возражая против аннексий, он придает своим возражениям такую форму, которая наиболее безобидна для оппортунистов и всего легче приемлема для них. Он обращается непосредственно к немецкой аудитории и тем не менее затушевывает как раз самое важное и злободневное. Например, что Эльзас-Лотарингия является аннексией Германии. Для оценки этого уклона мысли Каутского возьмем пример. Допустим, японец осуждает аннексию Филиппин американцами. Спрашивается, многие ли поверят, что это делается из вражды к аннексиям вообще, а не из желания самому аннексировать Филиппины. И не придется ли признать, что борьбу японца против аннексий можно счесть искренней и политически честной исключительно в том случае, если он восстает против аннексии Кореи Японией, Японии, если он требует свободы отделения Кореи от Японии, И теоретический анализ империализма Укаутского, и его экономическая, а также политическая критика империализма насквозь проникнуты абсолютно непримиримым с марксизмом духом затушевывания и сглаживания самых коренных противоречий, стремлением во что бы то ни стало отстоять разрушающееся единство с оппортунизмом в европейском рабочем движении.